Издательство Бомбора. Океан книг. Алена Тунч. Вокруг света по следам географических открытий. От восьми до десяти лет. Дениска изнывал от жары и скуки. Лето он снова проводил на даче у бабушки и дедушки в деревянном доме на берегу реки. Единственным его верным другом был пес Гаврюша, с которым Дениско делился своими мечтами. Но на все фантазии мальчика Гаврюша мог только одобрительно гавкать или отрицательно мотать длинными ушами. «Эх, Гаврюшка, если б ты только мог говорить!» Роф! «Ты знаешь, что сегодня важный день! Мы отправляем наш корабль!» «В большое кругосветное плавание!» С этими словами Дениско поставил на край пирса игрушечный корабль. Он смастерил его вместе с дедушкой. Корабль был деревянный, с парусом. «Как бы я хотел отправиться на таком корабле в настоящее путешествие! Побывать в прошлом, встретиться со знаменитыми мореплавателями, искать сокровища, спрятанные пиратами!» раф, раф. «Что это у тебя?» В зубах у Гаврюши был зажат какой-то потрепанный свиток. Пес гордо положил добычу перед Дениской и вдруг сообщил. «Я нашел это в кладовке. Вообще-то я искал, куда бабушка спрятала мои любимые крекеры, но нашел вот эту штуку». «Ого! Ты умеешь говорить? Что происходит?» Дениска с нетерпением развернул свиток. «Гаврюша! Да это карта мира!» «Ты, похоже, очень старая!» «Может, она волшебная? Я ее немного пожевал и стал разговаривать на твоем языке!» «А вдруг с помощью карты наш корабль превратится в настоящий?» Дениска поставил игрушечный корабль на карту и замер в ожидании. Вода в реке забурлила. На поверхность вынурнуло странное существо. Его кожа отливала зеленым, вместо волос были длинные водоросли, а в руках оно сжимало посох, обросший ракушками. Где тот мальчик, который хотел отправиться на поиски сокровища? Ой, это я, Дениска, а вы кто? Я Водяной, один из хранителей волшебной карты. Твое желание услышано и будет исполнено. Но ты не можешь отправиться в путь один. Раф, конечно, я поплыву вместе с Дениской, я же его друг. Путь предстоит непростой, в прошлое. Вас ждет много новых мест, полных интересных и даже опасных приключений. А сокровища? Где мы найдем сокровища? Следуйте указаниям карты, а еще вам помогут... Древние мореплаватели, вы обязательно встретите их на своем пути. Водяной взмахнул посохом. Из реки поднялась огромная волна и подхватила Дениску вместе с Гаврюшкой, картой и кораблем. Друзья очнулись на огромной деревянной палубе. Перед ними лежала карта, на которой где-то посередине высветилась надпись «Полинезия». И океания.